Руслан Мельников. Берсеркер Скверный. Пролог. Япа-япа, япа-япа. В заполненном дымом полумраке глухо и монотонно звучали нечеловеческие голоса. Под мощными стволами камень деревьев, похожих на торчащие из могил закостеневшие руки мертвецов-великанов, горел небольшой костерок. Толстый полог кронового мха, словно тяжелое пушистое одеяло, накрывал подлесок, и огонь не мог разогнать густых теней. На нижних ветвях под плотным мшистым покрывалом курились жертвенные фитили, напитывающие воздух едким вонючим дымом. Еще несколько туго скрученных фитилей дымились в траве возле костра. Между узловатых корней лежали груды аккуратно вскрытых, будто взрезанных бритвой человеческих черепов, зияющие дыры вместо темени, скарящиеся рты, пустые глазницы. Гладкая белая кость выделялась на фоне темной шершавой древесной коры. Вокруг костра и среди черепов расположились жрецы-шаманы дикарских кланов. Они сидели неподвижно, поджав под себя крепкие длинные ноги и, опершись на мускулистые руки, по обезьяне выставленные вперед. Вонзившиеся в землю когти обеспечивали массивным телам дополнительную устойчивость. Пятнистая зеленая кожа и грязные волосы, смахивавшие на комье только что вытащенного из воды ила, сливались под леском. Мышцы полузвериных морд были расслаблены. Маленькие глазки закатились под массивные лбы, с торчащих наружу клыков и оттопыренных губ капала слюна. Жрецы человекообразных мутантов из большого котла могли часами сидеть в полной неподвижности и славить своих богов. Впавшие в транс зеленокожие без конца тянули на одной ноте свое заунывное. «Я-па, я-па, я-па, я-па». Многоголосый гул не умолкал ни на секунду. Возле каждого мутанта лежало его оружие, обожженное на огне палица из прочной ветки камень-дерева или корявое копье с наконечником, обмазанным парализующей смолой. На шеях жрецов-шаманов висели талисманы кланов. Божества дикарей, шары-яппы, каждый размером с кулак, мягкие, упругие живые. Здесь, на жертвенной поляне, они казались даже более живыми, чем носившие их зеленокожие. Шары чуть заметно пульсировали и слабо покачивались на кожаных ремешках. Сами же неподвижные жрецы-шаманы казались сейчас бездушными вешалками, вытесанными из зеленого дерева, только не прекращающиеся камлания. Епа-япа-япа, свидетельствовало о том, что они тоже живые. Под камень деревьями проходил совет. Но если бы кто-то решил, что это совет жрецов или кланов, который они представляют, то он бы ошибся. Совещались яппы. Безмолвно, беззвучно, бесстрастно, мысленно. Единение? Единение. Зачем? Мы все и так действуем в общих интересах. Но каждый при этом блюдет в первую очередь свои. Так не станешь хозяином мира. А как станешь? Ни у кого из нас этого еще не получилось. Зато каждый из нас накопил много полезных знаний. И каждый развил себе способность заставлять, подчинять и контролировать. Однако поодиночке мы можем управлять лишь племенами поклоняющихся нам дикарей. Чтобы развиваться дальше, следует объединить то, что мы получили. Это позволит взять у этого мира больше, чем есть у нас сейчас. А нужно ли нам больше? Не стоит ли удовлетвориться тем, что мы уже имеем? Больше нужно всегда. Больше нужно всем. Так что медлить нельзя. Надо торопиться, пока другие не забрали у нас все. Разве есть другие, как мы? Если есть мы где-нибудь, могут быть и другие, как мы. Если они окажутся расторопнее, если объединятся раньше, нам придется отступить и отказаться от всего, что мы имеем сейчас и что можем получить в будущем. Живые шары гоняли по кругу общие мысли, и невозможно было определить, кто именно о чем думает. Каждый яппа являлся частью общего мыслительного процесса. Если бы сторонний наблюдатель сумел проникнуть в мысли речи шаров-талисманов, он решил бы, что думает, говорит одно существо. «Сомневающиеся, спорящие само с собой, но одно». У этих шаров было слишком много общего. Общего у них было гораздо больше, чем отличий. Впрочем, в мысли яб не смог бы проникнуть посторонний. Лишь они сами умели проникать в чужие мысли. И в чужие, и в мысли друг друга, которые для каждого яб были как свои. Мы уже отвыкли быть вместе по-настоящему потому что раньше нужно было отвыкать, а теперь нужно другое. Став единым целым, мы утратим себя. Нет, будет не так. Даже когда мы берем чужую память и чужой опыт, ни то, ни другое не умирает, а остается в нас. Пока часть не растворится в целом, пока часть не приумножит силу целого, Став едиными, мы переродимся в очередной раз. То, что обрел за это время каждый, усилит нас всех. Мы переродимся, или просто вернемся назад, или будет как раньше. Назад пути нет. Снова такими, как мы были, нам не стать, потому что уже сейчас мы другие. Теперь возможно лишь движение вперед. А движение вперед? это развитие. Но развиваться поодиночке мы больше не сможем, только вместе, только так. Если сейчас объединимся мы, которые здесь, потом к нам примкнут другие мы. Яппа, яппа, яппа, эпа Под жертвенными деревьями будто гудел гигантский шмель-мутант. Живые шары не позволяли своим носителям выходить из транса. Зеленокожие жрецы не должны были мешать важному совету. А если время для объединения еще не пришло? А если оно уйдет, наше время? Когда-то мы уже были одним целым, но когда «мы» и целое только появилось в этом мире, оно оказалось неповоротливым, непроворным, неопытным, беспомощным, слабым и беззащитным. Чтобы выжить. Мы, целое, вынуждено было разделиться. Тогда так было надо. Тогда так легче было собирать информацию, искать защитников и учиться подчинять их. Многие из нас, многие мы погибли. Зато те, кто остались, теперь способны на большее, чем мы все, живые в начале этой жизни но, существуя порознь, мы уже достигли своего предела, а значит, впредь поодиночке мы будем уязвимы. И наша уязвимость будет расти, пока кто-то другой с большей эффективностью использует время, которое мы сейчас теряем. Но что даст нам сейчас новое слияние в «мы» целое? Точно этого не знает никто из нас и не узнает, пока единение не произойдет. Вряд ли нам удастся влиять на чужой коллективный разум, он слишком устойчив к ментальному воздействию извне и слишком аморфен для осуществления длительного контроля над ним. Но от отдельных индивидуумов совместными усилиями мы добьемся большего, чем получали до сих пор. Возможно... Мы сумеем подчинять не только полуразумных дикарей, но и неразумных тварей, которых не удается контролировать сейчас. Или даже сможем управлять разумными двуногими, которых ловят для нас дикари. Возможно, мы будем обучать примитивных, но покорных. Или добывать ценную информацию у развитых и высокоорганизованных, не вскрывая их черепов. Возможностей много, но чтобы их реализовать, нужно единение. Единение. Единение. Единение. Разногласий больше не существовало. Теперь одна мысль объединяла всех. Спорить было не о чем и обсуждать нечего. Ментальное слияние «яб» уже произошло. «Мы» становилось мы целым, а все остальное неважно. Все остальное лишь частности, растворяющиеся в общем. Зеленокожие дикари умолкли, подчиняясь чужой воле. Жрецы кланов снимали с себя талисманы и протягивали живые шары над костром. Первые два яппы коснулись друг друга, размякли и ртутными сгустками втекли один в другого. Слиплись, срослись. Кожаный ремешок, оказавшийся лишним, упал в огонь. На оставшемся повис двойной шар. Потом к нему присоединился еще один япа, и еще, и еще. И это было только начало. Вскоре даже сильная рука дикаря не могла удерживать на весу тяжелый живой ком и срохшийся шаров. Теперь зеленокожие катали его по земле. На большой шар налипали маленькие, и за их счет он становился еще больше, еще сильнее, еще могущественнее. После долгого раздельного существования Яппы вновь обретали единение. Мутировавший организм, умевший жить и порознь, и вместе, переходил в новые качества, получая новый опыт и новые возможности.